Ух ты, дядя Кузя! Где тут небо, где вода? Кругом голубое и зеленое, зеленое и голубое. Мы на берегу самого красивого и самого глубокого озера в мире. Запомни его имя: Байкал. Вокруг этого озера самая светлая, самая радостная тайга лиственничная. то есть из деревьев, которые называются «лиственницы». На берегах этого озера растут самые яркие цветы. И живут здесь самые интересные звери! Так оно и есть! Я хочу познакомить тебя с животным, которое можно встретить только здесь. Зовут его байкальская нерпа. Этот зверь настолько редкий, что зоологи, ученые, изучающие животных, даже занесли его в Красную книгу. А что это за книга такая? Это специальная книга, в которой ученые-зоологи пишут о редких животных для того, чтобы все остальные люди тоже знали, какие эти животные редкие и относились к ним особенно бережно. Дядя Кузя, там в воде плавают большие мячики. Ну какими в футбол играют? Вон, вон они на волнах. Ха-ха-ха! <звы> это не мячики, а круглые головы тех самых байкальских нерп, про которых я тебе рассказываю. Нерпы, животные очень любопытные. Они увидели нас и вынырнули из воды, чтобы узнать, кто этот там на берегу появился. В воде шкурка нерп намокла и кажется темной. На самом деле мех у байкальских нерп серо-серебристый. А они большие? Метра полтора в длину. Живут нерпы небольшими группами. Всё время они проводят в воде и только весной вылезают на лёд, понежиться на солнышке. Мамы нерпы сооружают из снега норы и там рождаются детеныши. Но как только лед растает, звери снова уходят в воду, плавают около берегов, отдыхают на прибрежных камнях и на маленьких островках. Дядя Кузя, ты обещал познакомить меня с тем, на кого я похож. А на нерпу я, по-моему, все-таки не очень похож. Пожалуй, не очень.